решение второе держать в уме образ будущего зима весна лето осень дождливый и сухой сезон все это для наших детей будет не таким каким было для нас сегодня вы вряд ли найдете человека старше 50 лет который не согласится что климат его детства быстро и разительно переменился ледники и озера быстро исчезают Океаны задыхаются от пластика. Из вечной мерзлоты на поверхность выходят и древние кости, и доисторические микроорганизмы. По мере того, как природа и ландшафты меняются у нас на глазах, исчезают и природные ритмы, к которым человечество привыкло за тысячелетия. Мы утрачиваем связь с миром и перестаем понимать, что в нем происходит. Мы не имеем права прятаться от скорби по утраченному биоразнообразию и оскудению жизни будущих поколений. Нам следует до конца прочувствовать эту новую реальность. Если найти в себе силы осознанно и не отводя глаз наблюдать за всем, что происходит, это, как ни странно, поможет принять реальность и обрести уверенность в себе. Кроме того, нам надо смотреть и в будущее – ухватившись взглядом за то, что мы еще можем сделать. Грядущие перемены вызовут еще большую растерянность, чем те, через которые мы уже прошли, и без четкого видения цели будет легко утратить опору. Перед лицом неопределенного будущего нам следует собрать все свое мужество и взять на себя ответственность за настоящее. К этому моменту мы должны подойти исполненными энергии и решимости. Договориться насчет мер по защите климата страны мира пытаются уже давно. Со временем компания достигла такого накала, что сами эти меры начали путать с их целью. Образом будущего стало само глобальное соглашение. Но каким бы значимым и важным оно ни было, это всего лишь промежуточная цель. Цель же окончательная. Регенеративный мир, способствующий процветанию человека и природы. Промежуточные цели легко спутать с основной. Есть конкретные этапы, которыми мы обозначаем шаги на пути к решению стратегической задачи, предполагающие определенную тактику. Они очень важны, но для того, чтобы генерировать решимость и энергию, которые понадобятся нам в предстоящие трудные годы, Не менее важно видеть конечный образ будущего. Без него одни лишь промежуточные цели не обеспечат нам необходимые свободы маневра. Если мы утратим видение общей картины и сосредоточимся лишь на частных целях, это грозит нам остановкой движения, а то и расколом. Тем, кому не терпится приступить к действиям, фиксация на образе будущего может показаться безответственной и оторванной от реальности. Перед лицом насущных проблем – исчезновение биоценозов из-за ухудшающихся погодных условий, растущей пропасти между богатыми и бедными, алчности транснациональных компаний, озабоченных сиюминутной выгодой, а не долгосрочными ценностями, и лицемерия политических лидеров, склонных сеять распри между странами и внутри их, образ будущего может показаться наивной мечтой. Дистанция между представлением о лучшем мире и его воплощением посредством согласованных действий иногда кажется непреодолимой. Образ будущего чрезвычайно важен, но действовать во имя него всякий раз приходится по-новому. Нужно, не теряя его из виду, проявлять гибкость на пути к его реализации. Этот путь может меняться в зависимости от обстоятельств, тогда как сам образ остается неподвижной полярной звездой, нашим ориентиром и конечным пунктом назначения. Начните с «почему». Для того, чтобы двигаться к желаемому образу, не обязательно верить в вероятность его достижения или в то, что усилия приносят результат. Рассмотрев разные сценарии, изложенные в начале этой книги, вы можете прийти к выводу, что мы не сумеем вовремя развернуть наш корабль, что нас ждет катастрофа, а желаемое будущее недостижимо. Этот вывод нельзя назвать нелогичным. Нелогично было бы вообразить, что исчезли причины для построения лучшего будущего. Вас ежедневно должен мотивировать упорный оптимизм. Нельзя забывать, почему вы считаете, что за будущее стоит бороться. Это главное почему должно быть движущей силой всех действий, направленных на борьбу с изменением климата, независимо от их характера. Воображение. Это важно. Идеологические и политические конструкции кажутся очень устойчивыми, но они разрушаются гораздо легче, чем вы думаете. Эмилин Панкхёрст и движению суфражисток потребовалось чуть больше десяти лет, чтобы заставить британское правительство дать женщинам право голоса. Советский Союз выглядел необыкновенно прочным, практически вечным, но как только появились первые трещины, вся грандиозная махина распалась за несколько месяцев. В 1939 году компания General Motors продемонстрировала посетителям Всемирной выставки в Нью-Йорке свое видение будущего. Экспонат назывался «Футурама» и представлял собой макет города со множеством небоскребов, обширными пригородами и широкими автострадами для передвижения между ними, что предполагало использование автомобилей. Воображение будет играть огромную роль в нашей работе по преобразованию современных городов таким образом, чтобы приспособить их к будущему. Некоторые футуристы предсказывали, что развитие беспилотных электромобилей совместного пользования означает, что через 10 лет количество машин на дорогах уменьшится на 80%. Это освободит в городах огромные пространства, которые теперь используются под парковки. Например, в Лондоне освободится 70% автостоянок, что эквивалентно 5000 спортивных полей, и эти земли можно будет использовать для выращивания продуктов, восстановления дикой природы или строительства экологически чистых домов. Большая часть того, что мы считаем неизменным, на самом деле недолговечна. Пусть мечты иногда кажутся наивными, не стоит умолять их силу. Когда обстоятельства требуют чего-то нового, фантазии превращаются в реальность. Создайте образ будущего. В какие-то моменты вам покажется, что наши усилия напрасны. Несмотря на весь прогресс, мы видим продолжающуюся деградацию и окружающей среды, и общества. К несчастью, из-за изменения климата будут умирать люди и исчезать целые виды. Все это рождает скорбь, и эта скорбь необходима. Отведите ей должное время и место. Ищите поддержку в своих сообществах, и то, и другое очень важно. Мы не можем и не должны отворачиваться от страданий, но эти переживания способны подвигнуть нас к дальнейшим действиям, а не погружать в пучину вины, отчаяния и безнадежности. Как ярко выразилась Майя Энджелоу, вы можете столкнуться со множеством поражений, но никогда не позволяете себе быть побежденным. Нужно пережить поражение, чтобы понять, кто вы, как вам подняться над ним. Как его преодолеть? Убедительный образ — словно крюк, заброшенный в будущее. Он связывает вас с появляющимися там возможностями и помогает подтянуть их в настоящее. Держитесь за него. Не отступайтесь от своего видения мира, ведь вы твердо знаете, что он возможен. Сопротивляйтесь расхожему мнению, будто мы не в состоянии разрешить наши проблемы. Когда в августе 1963 года Мартин Лютер Кинг стоял на ступенях мемориала Линкольна, перспективы расовых взаимоотношений в Соединенных Штатах были мрачными. Прошло лишь несколько месяцев после того, как губернатор Алабамы Джордж Уоллес сказал, стоя у Капитолия Штата, «Сегрегация сегодня, сегрегация завтра, сегрегация навсегда». Чтобы обеспечить сегрегацию, полиция использовала собак и водометы против протестующих, не щадя даже малолетних детей. Даже те, кто поддерживал борьбу за гражданские права, считали, что до перемен очень далеко, и развернутая кампания протеста безнадежна. В этой обстановке слова Кинга о мечте стали поистине лучом света во тьме. Он не знал, как именно все произойдет. но твердо верил в свою мечту об обществе, где все люди равны независимо от расы. На следующий год его настойчивость привела к принятию закона о гражданских правах, а мечта Кинга пережила его, вдохновив борцов за равноправие во всем мире и сделав ненасилие краеугольным камнем протестных политических движений. Мечта и воображение сделали мир богаче. Теперь он стал куда более живым, вдохновляющим и счастливым местом. В нынешние непростые времена мы часто жалуемся на отсутствие глобальных лидеров, которые укажут нам путь и проведут по нему. Да, нам нужны такие люди, но каждый из нас должен верить, что мир в самом деле стоит того, чтобы его спасти. А регенеративное будущее, вне всякого сомнения, возможно. В конце концов, мы не делаем ставку исключительно на то, что наши демократические системы сформируют просвещенных лидеров. Такое не исключено. Но выживание нашего вида не может зависеть от политических взглядов разделенного электората. Яркий образ лучшего будущего надо принять нам всем.